А дождь всё продолжал лить. Плотное одеяло туч растянулось от топуры до меты и от оренока до кордильир. Дождь всё лил и лил с той же назойливостью, с какой несколько месяцев назад немилосердно пекло солнце или неустанно дул ветер. Дождь сеял без передышки, однако люди и животные соскучились по свежести грозы и сверканию молний потому что этот бесконечный, невыразительный колобобос наводил тоску на коров, от него распухали суставы. «Наш корабль того и гляди превратится вновь в ковчег», сказал Себастьян, заметив, как всего за одну ночь поднялась вода в реке. «Если и дальше будет лить, он поплывёт и так, даже толкать не придётся». «Осталось ещё по крайней мере две недели» чтобы река достигла максимального уровня», — отозвался Акелес Анаия. «Помнится, шесть лет назад вода поднялась на восемнадцать метров, считая от дна. Дом затопило, и мне пришлось перебраться на верхний этаж, пока вода не схлынула». «В таком случае мы возьмем на борт всякой твари по паре и будем плыть до тех пор, пока не появится голубка с оливковой ветвью», — засмеялась Аурелия. Трудно понять эту землю. То умираешь от жажды, то вот-вот потонешь. Она повернулась к Селесте, которая помогала Аздрубалю прибивать доску на палубе. «Здесь всегда так?» — поинтересовалась она. «Слава богу! Не то сюда понаехала бы народу, и мы перестали бы жить так, как нам нравится». «Вам действительно нравится?» Селеста Байес остановилась, прихлопнула комара, который прилетел попить крови раньше времени и улыбнулась. Не думаю, что смогла бы жить в другом месте, даже если бы мне предложили всё золото мира. Аурелия не ответила, хотя долго размышляла, от чего у той так изменился характер, потому что мать семейства Пердома была единственным человеком, который всё ещё пребывал в неведении или же стремился оставаться в неведении относительно того, что происходило между её сыном и Селесте Себастьян почти с самого начала заметил ночные исчезновения брата, и ему не пришлось особенно ломать голову над тем, где и с кем он проводил ночи. Айза, наделённая шестым чувством, многое улавливала ещё до того, как это случилось. Она ещё во время праздника поняла, что приближается неизбежное. Акелес Анаия достаточно хорошо знал свою хозяйку, чтобы догадаться, что она влюбилась в издрубаля Пердомо ещё тогда, когда между ними не было физической близости. Теперь эта любовь превратилась в настоящую страсть, как Селеста не старалась себя сдерживать, осознавая, что этой связи было суждено продлиться недолго. Пердома марадентро хотели вернуться на море, туда, где родились и выросли, и никому не удалось бы их остановить. Они уехали бы, даже если бы им попытались помешать и должны были отправиться в плавание ещё до того, как закончатся дожди и вода пойдёт на убыль. Кораблю с такой осадкой, как тот, что они строили, необходим самый высокий уровень паводка, чтобы спуститься по орауке и благополучно пройти стремнины и заторы до её впадения в Оренока. И даже эта великая река таит в себе множество опасностей для плавания, если не воспользоваться паводком. Только самые опытные Бангеро могли отважиться отправиться в плавание по реке, когда вода спадёт. Хотя Селеста Байес не сомневалась, что оба брата были опытными мореходами, она мало верила, что они сумеют провести корабль по реке, минуя песчаные отмели и предательские течения. «Мы справимся». Успокоил её Аздрубаль как-то на рассвете, когда они не спали после того, как почти до изнеможения занимались любовью. «Вспомни, мы сумели переплыть океан на корабле, который разваливался от старости». «В океане нет ни подводных камней, ни предательских мелей, ни стволов деревьев, торчащих из дна реки. Мы успеем достроить корабль прежде, чем вода начнёт спадать, не волнуйся». «Естественно, я волнуюсь», — возразила она. «Как ты собираешься им управлять без мотора и парусов?» «С помощью шестов, как это делают Бангеро». Аздрубаль наклонился и поцеловал её, не дав ей возможности высказать новое возражение. «Положись на Марадентро», — добавил он. «Мы добьёмся, чтобы этот корабль достиг большой воды». Однако Себастьян, который технически был лучше подкован и отличался большим благоразумием, не выказывал такой уверенности поскольку у них не было возможности опробовать судно. Ведь стоило только отдать швартовы, и всё, назад уже не повернёшь. Не получится преодолеть течение. Любую ошибку, большую или малую, придётся исправлять на ходу, когда они окажутся на середине незнакомой реки в диких и безлюдных краях. Не забывай, что эти воды кишат кайманами, анакондами, тамблодорами иглистыми скатами, а главное — пираньями. Напомнил он брату, когда они обсуждали это наедине. «Если мы совершим какой-нибудь промах и перевернёмся, у нас просто не будет возможности спастись. Эти самые пираньи сжирают корову за три минуты». «Мы не коровы, и ничего не случится». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «Если б не знал, знала бы Айза. Дед ей об этом сказал бы». «Не глупи!» — возмутился Себастьян. — Как ты можешь в вопросе безопасности всей семьи доверять покойнику? Это нелепо! Когда дело касается опасности, а Айза никогда не ошибается. Все когда-то бывает в первый раз.